Глава 20 В пути. Авендум остался у меня за спиной. Величественные неприступные стены, сложенные из сероватого камня, добытого в старых штольнях Ола, растаяли в утренней дымке, которые лучи просыпающегося солнца вспугнулись с земли и заставили испуганным белым мотыльком на несколько минут повиснуть в воздухе. Но утро всего лишь промелькнуло призрачной неуловимой пичугой и сгинуло за горизонтом, сменившись жарким полднем. Все дикие поснимали куртки и остались в одних рубахах. Исключением был лишь Арнх в неизменной и не ни на секунду кольчуги. У жителей пограничного королевства свои заскоки, и не мне их судить. Быть может, родись я рядом с лесами -за грабы и заграбы и ожидай каждую минуту нападения орков, не то что кольчугу, доспехи Маркауза напялил бы, несмотря на жару. Бритая голова худого жителя пограничья сияла на разошедшемся солнце, как начищенное медное корыто. И клянусь своей лошадью, кликли бы обязательно, высказал парочку тупых шуточек насчет этого явления. Я тоже расстегнул ворот рубахи и закатал рукава о чем к вечеру сильно пожалел. Кожа приобрела великолепный малиновый оттенок и следующие несколько дней мешала наслаждаться жизнью. Все же я ненавижу жару. Уж лучше мороз, чем такое душегубство. От постоянного попадания прямых солнечных лучей, больше похожих на раскаленные кнуты, мозг в голове грозился вот-вот вскипеть. Впрочем, мою ненависть купавший на королевство жарище разделял ехавший рядом сурок, Он и его зверек только и мечтали о том дне, когда зароются в снег возле одинокого великана. Первыми по дороге выступали Маркаус и эльфы, а дальше, разбившись на пары и тройки, двигались дикие. Компанию мне поначалу составил Сурок, оказавшийся довольно разговорчивым и интересным собеседником, а затем присоединились Халлас с Делером. Умелый карлик из подручных средств смастерил длиннющую трубочку и умудрился засунуть ее в винный бочонок. Теперь и карлик, и гном, втихаря, пока на них не смотрел дядька, подтягивали божественный нектар, иногда восклицая от удовольствия и снизошедшей на них благодати. Оба постепенно становились все веселее и веселее, и я начал опасаться, что кто-нибудь из них, все же переборщив, выскользнет из седла и стукнется головой о землю. Но нет, они лишь немного раскраснелись и затянули бравую песню о каком-то походе. Дядька, разговаривающий с сюгрём, бросал на новоявленных певцов довольно подозрительные взгляды и постепенно мрачнял все больше. Десятник явно чувствовал, что дело нечисто, но никак не мог найти причину внезапного опьянения солдат. Карлик, с видом знатока, рассуждал о достоинствах миролиссы как женщины. Он и Халас сошлись на том, что достоинств довольно много, но вот клыки портят все впечатление. Гном, немного подумав, ляпнул, что в принципе нетрудно накрыть ей голову тряпкой, а дальше действовать, как велит мать-природа, на что молчавший все это время Сурок предложил обоим экспериментаторам заткнуться. Ну или хотя бы говорить на полтона ниже, иначе Миралиса достанет из ножен скаш и живехонько отрубит одному бороду, а другому кое-что пониже. На миг воцарилась тишина, а затем неугомонный карлик произнес «Да я же не со зла, просто для души решил об эльфейке поговорить». «Ты про душу будешь рассказывать в лесах за грабы, когда тебя эльфы за оскорбление принцессы дома подвесят на каком-нибудь дереве вниз головой», — возразил Сурок и погладил Линга. После этого обсуждение эльфейки окончательно скисло. И гном с карликом углубились в двухчасовой философский спор о достоинствах и недостатках оружия на длинном древке. Как всегда, Халлас и Долер отчаянно противоречили друг другу, поминутно сжимая кулаки и щедро обмениваясь оскорблениями. Сурок с интересом ученого-языковеда внимал ругательством на гномьем языке. Некоторые из услышанных слов он старательно шептал себе под нос, пытаясь запомнить, чтобы блеснуть новообретенными знаниями в дружеской компании, когда представится такая возможность. Спор между гномом и карликом, как и следовало ожидать, окончился ничем. Каждый остался при своем мнении. Еще спустя часик Галяр принял воистину трудные решения и сказал, что на сегодня вино дегустировать хватит, иначе вскоре надо будет искать новый бочонок, а вероятность обнаружить его на проезжей части крайне призрачна, если не сказать равна нулю. Эта фраза от чего-то очень насмешила фонарщика, который ехал последним в нашем отряде. Он наигрывал на дудочке какую-то незатейливую мелодию. Надо признать, что по сравнению с тем разом, когда я впервые услышал игру Мумра, от этой музыки хотелось всего лишь скорбно выть на луну. Надвинув на глаза нелепую шляпу, фонарщик путешествовал в гордом одиночестве, лишь иногда перебрасываясь парой-тройкой фраз с котом, едущим впереди него и следящим за четырьмя лошадьми, на которых был набьючен весь наш груз. «Слушай, сурок», — спросил я у воина, — В данный момент кормящего Линга с гордым именем непобедимый. Зверек, усевшись на шее, нисколько не смутившись от этого лошади, с благодарным видом, хрустел сухарем. А почему мумра назвали фонарщиком? А, неопределенно ответил тот, запихивая в любимую зверушку очередную порцию снези. Он раз фонарь хотел потушить. Волшебный! Тот, который находился на улице Искар, вступил в разговор, раскрасневшийся от вина Халлас. Он, видите ли, поспорил с одним идиотом, что погасит фонарь во что бы то ни стало. «Ну и погасил?» — с интересом спросил я у гнома. «Ого!» — фыркнул Халлас и от переизбытка чувств дернул себя за бороду. Притащил ведерко воды и вылил с крыши какого-то дома. «И?» Гном от чего то не был расположен к задушевной беседе, Все из него приходилось вытаскивать клещами. И промахнулся. Ну, не совсем промахнулся. Мумр, услышав, что говорят о нем, присоединился к нашей компании. «Я просто попал не туда, куда надо». «Точнее, попал, куда не надо», — зло ответил делер «Не надо было меня поить вашим карликовским пойлом», — возразил фонарчик. «Ярость глубин не пойла», — возмутился карлик. «Пойло-пойло», пойла! поддержал человека гном. «Настоящее пойло», — «Если бы не твоя бутылка, Деллер, может, Мумр и не облил бы того мага?» «Ах ты!» — карлик не мог поверить в то, что халлас его не поддержал. «Да ты сам нахваливал ярость, а как какой-то маг намочил себе одежку, так ты сразу в кусты!» «Это я в кусты!» — борода халласа гневно встопорчилась. «Гномы никогда не ходят в кусты!» — и он добавил, немного подумав. «От опасности я имел в виду». Карлик презрительно фыркнул и надвинул шляпу на глаза, показывая, что разговор с предателем закончен. «Ну нет, не надо нахлобучивать на уши свой кошкой драный горшок!» Халас разошелся не на шутку. «Я что ли спорил с Мумром о том, что он никогда не потушит волшебный фонарь?» «Так это ты меня идиотом сейчас назвал?» — наконец осенила Делера. Я живехонько ткнул пчелку пятками в бока и поспешил вперед, оставив позади очередной спор карлика и гнома. Ребята не могут без свары прожить и дня. Того и глядей вцепятся друг другу в горло. Я потихоньку пристроился позади лошадей Миралисы и Маркауза. По моим подсчетам, если будем и дальше продвигаться в заданном темпе, то меньше чем через две недели достигнем Раненга. «От него до да и на рукой подать, а от нее еще недели-две до пограничного королевства. И еще неделя до лесов заграбы», сказала Эльфилька внимательно слушающему ее Маркаузу. «Значит, полтора месяца?» задумчиво пожевал Усми лорд Алистан, и тут только заметил, что я присоединился к их компании. «Это с учетом незапланированных происшествий. Эграсса был склонен рассчитывать на худшее. Надо же, среди эльфов, оказывается, тоже есть пессимисты. А я уже думал, что только люди способны сомневаться и предполагать худшее. К тому же мы не можем круглые сутки скакать в седле. Думаю, в Ранэнге нам потребуется хотя бы пара дней передышки. Не думаю, что нам следует заезжать в Раненге. Встрял я в разговор. Спасибо за совет, Гард", Довольно невежливо ответил Алистан. Было видно, что ни в чьих советах он не нуждается. А уж в советах вора тем более. «Простите, милорд Алистан, но вы не понимаете, настойчиво продолжил я. Мало того, что мы едем по одному из самых оживленных трактов королевства, привлекая к себе ненужное внимание, а мы его привлекаем, потому как эльфы, гном, карлик и десяток вооруженных до зубов людей — очень странная компания. Поверьте, милорд, крестьянам и обычным путникам будет о чем посудачить. Странный отряд, а слухами земля полнится». Те, кому эти слухи интересны, вполне могут прийти к определенным выводам и устроить нам встречу. А вы, как я понимаю, еще хотите заехать во второй по величине город Королевства. Думаю, нас уже ищут различные малоприятные господа. Те, кто пропустил врагов в королевский дворец, без всякого сомнения успели сообщить, что наш отряд выехал. Нам нечего делать в Раненге. «Вор дело», — говорит, — поддержал меня Эл, на мгновение сверкнув клыками. Нам нужно страницы оживленных мест. «Так что ты предлагаешь?» Миралиса посмотрела на эльфа. «Уйти с центрального тракта и брать юго-восточнее?» Эл едва заметно пожал плечами, показывая, что решение за Алистаном. «Юго-восточнее?» Алистану это предложение не очень понравилось. «Свернуть с хорошей, пускай и оживленной дороги и сунуться в поля, леса и буреломы? Мы потеряем уйму времени и не доберемся до Заграбы даже к сентябрю». «Сейчас тракт идет прямо на юг», — ответила Грасса. После раненга он уходит на запад. Южнее нет крупных городов, лишь замки баронов и небольшие городки, точнее, деревушки с гарнизонами. Поблизости от Заграбы люди жить не желают, поэтому, чтобы не терять время, нам придется рискнуть и двигаться прежней дорогой. До Раненга чуть больше недели пути, это если путешествовать по тракту. От города повернем на юго-восток, к Оселине. Там есть паром, нас переправят. А дальше уже и до границы с пограничным королевством, или сами за грабы недалеко. Города нам не избежать. Надо будет пополнить припасы, — сказал Алистан, давая понять, что разговор на эту тему закончен. С самого начала путешествия граф Маркаус задал лошадкам темп, и те шли бодрой рысцой. Скажем так, мы не очень-то торопились, но и не плелись слепыми улитками. Каждые несколько лик лошадям давали отдых. Места, по которым мы проезжали, были людными. Туда-сюда по тракту сновали верховые, двигались телеги с товаром в авендум и с товаром из авендума. Крестьяне, мастеровые, члены гильдии, направляясь по своим делам. Один раз мы повстречались с ехавшим навстречу отрядом воинов. Бобровые шапки направлялись к одинокому великану. Пчелка оказалась на удивление крепкой лошадкой. Я не заметил, чтобы она уж очень сильно устала. Ее бег был таким же, как и утром, ровным и легким. Скорее, больше лошади устал я. К вечеру у меня болело все тело, и теперь я узнал, как чувствуют себя преступники в султанате, когда их сажают на кол. Ощущения, надо сказать, не из приятных. Уже в сумерках Алистан решил остановиться в опрятной и чистой деревушке под названием Подсолнухи, находящейся недалеко от тракта. Аккуратные беленькие домики, чистые дорожки и приветливые жители — все говорил о том, что тут не бедствуют. От обилия растущих повсюду солнечных цветов, уже наклонивших венчики под тяжестью созревших семечек, пестрило в глазах. Постоялый двор был огромным, и для всего нашего отряда нашлись комнаты. Таверна называлась «Золотая курица» и вполне оправдывала это название как тем, что приносило своему хозяину неплохие барыши, так и тем, что во дворе бродило пять десятков кур, которых, казалось, нисколько не смущало наступление сумерек. Во всяком случае, ни одна из клуж не собиралась отправляться на насест. Куры продолжали с важным квохтаньем рыться в песке в поисках припозднившегося ужина. Я с усилием слез с пчелки и позволил гостиничному слуге отвезти лошадь в конюшню. «Чтоб мне никогда больше не держать в руках золотых», С непривычки путешествовать верхом довольно непростое и сомнительное удовольствие. Вся задница превратилась в одну сплошную мозоль. Но это еще не все. Солнышко тоже успело поработать, немного поджарив меня со всех сторон. Я чувствовал себя старым, разбитым и больным. «Эй, Гаррет!» — от компании диких отделился хитро улыбающийся медок и показал мне кулак. Остальные воины наблюдали за мной с интересом. Я внимательно разглядывал сунутый чуть ли не под нос э, объект. Из сжатого кулака торчало несколько соломинок. «Что это?» — с осторожным любопытством спросил я у метка, не спеша дотрагиваться до соломинок. «Жребий!» — весело хохотнул высокий дикий. «Мы с ребятами посоветовались и решили, что ты тоже должен участвовать». «В чем участвовать?» «И, кстати, почему эльфы и наш славный граф уже в таверне, а мы играем в жребий?» «Эльф и Аристан — птица высокого полета, ответил мне вместо метка дядька. «А жребий очень прост. Кто вытянет короткую, тот разделит комнату с фонарщиком». До конца путешествия быстро добавил Арнх. Момр следил за всеми этими приготовлениями с плохо скрываемой злостью. Мне, собственно говоря, было все равно, кто окажется в моей комнате. И поэтому я с как можно более небрежным видом вытянул из кулака метка первую попавшуюся соломинку. Она оказалась короткой. Вокруг послышались облегченные вздохи. Кто-то ободряюще хлопнул меня по плечу, кто-то весело подмигнул. Все же непонятно, отчего с фонарщиком никто не хочет ночевать в одной комнате. Но спросить я так и не успел. В товарне уже были накрыты столы, а радушный хозяин собственноручно разливал по бокалам свое лучшее вино. Постояльцев было мало, в зале находились в основном жители деревни. А вот из еды подавали только курицу. Во всех ее видах. Куры жареные, куры запеченные с яблоками, куры пареные, куриные крылышки с перцем. Того и гляди, что сам закукарекаешь от такого изобилия. А если прибавить к этому, что я не слишком люблю курятину, то всем станет понятно мое не самое приподнятое расположение духа. В отличие от меня, дикие были бодрыми и веселыми, будто они и не провели целый день в седле а я, сославшись на усталость, отправился в комнату и лег на одну из двух кроватей, в который раз за последнее время пожалев, что дал втянуть себя в подобную авантюру. Только к середине ночи мне стало понятно, какую свинью подложила мне судьба-насмешка. Фонарщик явился поздней ночью, когда я уже спал. За день в седле я настолько намаялся, что даже не услышал его прихода. Зато я очень хорошо услышал мумра, когда он принялся воодушевленно храпеть. Куда уж тут старине Гозма с его ночными трелями и руладами? Храп Гозма по сравнению с храпом воина — это все равно, что писк маленького комарика, супротив рева голодного абура. Естественно, я проснулся и, разумеется, попытался всеми силами заглушить эти ужасные звуки. Я пробовал свистеть, я пробовал затянуть песню, я швырнул в мумра сапогом. Бесполезно. Он даже не подумал проснуться или хотя бы перевернуться на другой бок. После часа мучений, когда я уже приноравливался к храпу и вот-вот готов был погрузиться в сон, фонарщик менял очередный звуков, и все начиналось по новой. В конце концов, я залез головой под подушку и наконец-то заснул, дав себе зарок в следующий раз найти более спокойное место для отдыха. Момор разбудил меня утром. Я бросил на него хмурый взгляд. Небось, ему-то никто не мешал видеть сны. Удивительно, но за ночь мне стало полегче. Спасибо Эллу, заметившему вчера мое самочувствие и плеснувшему в мою кружку с вином что-то из собственной фляги. Что бы это ни было, оно мне помогло. «Поздновато мы сегодня встали», — сказал я Мумру. «Никуда не спешим». «Леди Миралиса ждет гонца», — отозвался фонарщик, шаря у себя под кроватью. Выудив из-под нее беденхандер, воин положил его себе на плечо и направился к выходу из комнаты. «Пошли завтракать, Гарретт!» «Иду!» Я протянул руку за арбалетом и ножом. «Хм, странно, очень странно. Нож был на месте, а вот мой стреляющий малыш бесследно исчез. В этот самый момент с улицы раздался звук арбалетного выстрела, а затем испуганное куриное кудахтанье. Я выглянул в окно». Выругался, выскочил из комнаты и стал спускаться по лестнице на первый этаж. Несколько диких уже завтракали в зале таверны, меня поприветствовали и вежливо спросили, как спалось сегодняшней ночью. Я вежливо сказал, что хорошо, но ни себя, ни их мне обмануть не удалось. гары ты куда? Все же остынет!» — удивился халас, держащий в одной руке шматок сала, а в другой кусок копченой колбасы. Похоже, гном был в затруднении и не знал, с чего ему начать трапезу. «Я на минутку», — отмахнулся я и выскочил на улицу. Арн, Кот и Горлопан с интересом наблюдали за оригинальным состязанием между угрём и одним маленьким и очень хорошо мне знакомым субъектом. К вещему неудовольствию хозяина таверны состязание состояло в том, чтобы за как можно более короткий промежуток времени подбить как можно больше бегающих по двору кур штук 15 куриных трупиков уже застыли комками перьев тут и там на песке. Огарь стрелял из клота взятого у Маркауза. Кликли, а это был именно он, я его физиономию теперь и с закрытыми глазами узнаю, лупил по курицам из моего арбалета. «Развлекаешься?» — спросил я у гоблина. «Доброе утро, гард», — сказал мне в ответ Кликли и метким выстрелом пострелил очередную несчастную птичку. «Десять-шесть! Я выиграл!» Это он сказал уже угрю, и тот согласно кивнул, даже не помышляя спорить. «Спасибо, что разрешил воспользоваться арбалетом», — Шут протянул мне оружие. «Не помню, чтобы я тебе разрешал». «Да не придирайся ты к словам», — поморщился гоблин. «Я целую ночь скакал на коне, всю задницу себе стер, пока вас догнал. Должен же я был хоть немножечко расслабиться». «И зачем, позволь спросить, ты приехал?» Мне показалось ли, я расслышал в твоем голосе недовольство. Шут внимательно посмотрел мне в глаза. А приехал я для того, чтобы передать Миралисе одну штучку, которой у короля не было в тот момент, когда вы уезжали. — Так это мы по твоей милости никуда не спешим, — хмыкнул немногословный гаракец. — Вообще-то, — сказал гоблин, — отметая всевозможные возражения, — остальную путь я проделаю в вашей компании. — В качестве шута? — вот еще, фыркнул горлопан. Он вместе с котом подошел к нам, пока Арнх занимался тем, что выдергивал из тропиков птиц болты и разбирался с огорченным хозяином золотой курицы. «Разве ты видишь на мне колпак?» — кликли демонстративно ткнул пальцем себе на голову. Ни шутовского колпака с бубенцами, ни трикона на не было. Обычная дорожная одежка и плащ на плечах. «Я отправляюсь с вами не как шут, а как проводник. То место, куда мы направляемся — моя родина». «В заграбе я чувствую себя не хуже эльфов, и к тому же я являюсь доверенным лицом короля». «Если бы я был на месте короля, то не доверил бы тебя хранять даже свой ночной горшок», — сказал горлопан. «Да у тебя отродясь ночного горшка не было», — хохотнул над горлопаном кот. было или не было, это неважно», — отмахнулся от усатого воина товарищ и почесал длинный нос. «Прости, гоблин, но обрегать еще одного гражданского от всех неприятностей — это уже слишком» особенно знаю твою привычку устраивать всем гадости. — Меня зовут Кликли, -кли, а не Гоблин, сударь Ворчун и Нытик, — отрезал Шут. — И ни в чьей охране я не нуждаюсь. Я сам способен за себя постоять. С этими словами он откинул в сторону пол и плаща, предлагая нам полюбоваться поясом, на котором висело четыре тяжелых метательных ножа, два слева и два справа. Подошедший Арнг уважительно присвистнул, оценив оружие Гоблина. «Кли — Кликли, ты сегодня явно в ударе. «Может, еще и песенку нам споёшь?» «Не сомневайся, спою», — согласился Шут. «Наступает время потехи. Или ты думаешь, что от меня так просто избавиться?» К сожалению, я точно так не думал. Поэтому, пока мы шли завтракать, успел попросить Сагота наделить меня божественным терпением. В следующие несколько дней ничего важного не произошло. Мы продолжали пробираться на юг, останавливаясь на ночевке в окрестных полях. Ночи были теплыми, и никто не ощущал неудобства от капризов погоды. Будь она обычной, то есть такой, какой всегда была в июле последние 10 тысяч лет, мы бы немного померзли ночами. А так, спи на травке, досмотри да на звездное небо. Если бы не комары, тоже, кстати, одуревшие от невесть откуда взявшегося тепла, жизнь вообще была бы прекрасной. Ночевки в полях объяснялись просто. Вот уже второй день, как тракт обходил деревни стороной, сделав изящную петлю на юго-восток. В ближайшую деревушку мы должны были попасть только к завтрашнему вечеру. Удивительно, но под открытым небом мумор не храпел. Как сказал мне Сурок, фонарщик начинает концерты во время сна только тогда, когда у него появляется крыша над головой. Так что теперь я вполне сносно высыпался. Постепенно мы с пчелкой настолько привыкли друг к другу, что я к своей несказанной радости обнаружил отсутствие у себя усталости после целого дня скачки. Хотя вру. Усталость все же была, но отнюдь не смертельная. Не та, после которой хочется упасть на землю годика эдак на четыре и больше не вставать ни за какие сокровища короны. Маркаус вначале не хотел брать сюда с собой, но гоблин с совершенно невиннейшим выражением на плутоватой физиономии протянул графу бумагу с королевской печатью, и суровому воину, скрипя сердце, пришлось разрешить и ехать с нами. Конь Шута размером был не меньше коня листана и если низкорослый Халлас Делером смотрелись на лошадях, скажем так, немножечко забавно, то гоблин на огромном черном чудовище, получившем кличку Пёрышко, выглядел попросту комично. Его ножки даже не доставали до стремян, но следует заметить, что в седле Кликли -Кли чувствовал себя вполне уверенно, а Пёрышко подчинялся всем командам по первому требованию хозяина. Шут вел себя удивительно тихо. В понятие «тихо» я вкладываю следующий смысл. Проснувшись поутру, можно было не опасаться змеи в сапоге или колючки в лошадином хвосте. Зато мелкая гоблинская пакость целый день черным вихрем носился из головы растянувшегося по дороге отряда в хвост, а из хвоста — к голове. кликли успевал везде. Он был вездесущ, как чума-медянка в зараженной деревушке. В течение дня его можно было заметить распевающим песни с Делером и Халасом, рассказывающим очередную историю коту и угрю, ведущим заумную беседу с эльфами или дохарепоты, спорящим с неуступчивым Алистаном Маркаузом. На третий день нашего совместного с Гоблином пути накликлись не зашло вдохновение в виде проснувшегося поэтического дара. Гоблин горланил на весь тракт только что придуманную им так называемую дразнилку про весь наш отряд или, точнее, почти про весь наш отряд. Кликли -кли благоразумно умолчал, а, скорее всего, попросту не пропел ту часть, которая предназначалась темным эльфам. Гоблин пришел к вполне здравому выводу, что эльфы могут не оценить его гениального чувства юмора, зато вполне в состоянии пустить кровь тому, кто, по их мнению, оскорбил их рот, а тем паче дом. Песенка начиналась с того, что мы куда-то едем, а затем плавно и незаметно переходила на личности. Оказалось, что медок ржет как лошадь, дядька все время чешет бороду, у горлопана плохо пахнет изо рта, а листан упрям и мечтает кого-нибудь проткнуть мечом. И так про всех. Как только гоблин принимался орать новый куплет, так сразу все начинали смеяться над тем, о ком в данный момент шла речь. Естественно, не веселилась только цель шутовских насмешек. Но стоило начаться новому куплету, и кто-то смеяться переставал, а тот, кому совсем недавно перемывал косточки гоблин, начинал хохотать, как сумасшедший. Конечно же, основную роль добрый парень кликли -кли отвел вору по имени Гаррет, то есть мне. Хмурый, мрачный, злобный Гаррет. На лошадке ехал в путь. Но пришла беда лихая. гарет в луже стал тонуть. Ну и так далее в течение 10 минут. «Не могу сказать, что я злился. Ну, развлекается и развлекается. Надо отдать Кликли -Кли должное. Он поднял всем настроение, и дорога перестала быть скучной. Катастрофа произошла на следующий день после того, как Кликли -Кли пропел дразнилку. Мы как раз проехали большой тележный обоз, груженный репой, который везли на продажу торговцы, и до деревни, а значит, и до доброго ужина оставалось всего ничего». В это самое время Кликли -кли спелся с фонарщиком, и они стали изводить меня в два голоса, хотя халласу их незатейливая песенка очень даже понравилась. Кликли -кли вместо мумра стал выкрикивать все бом-терлимы, причем делал этот шут противнейшим голосом до да нелезя маленькой плаксивой девчонки. Фонарщик в это время со стервенением наяривал на дудке недоразумении нечто отдаленно напоминающее вопль запутавшегося в сетях водяного. Прекратить маленький концерт смогли только объединенные усилия дядьки, Делера и Сурка. Когда появилась деревня, Мумра и Гоблина уже желали удавить почти все члены отряда. Лишь эльфы Алистан и Угорь сохраняли ледяное спокойствие. Таверна в деревушке была намного хуже, чем в подсомухах, Но выбирать не приходилось. К тому же после ночевок под открытым небом я был рад любой кровати. Жители заинтересованно поглядывали на нас. Не каждый день тут можно было увидеть такое количество новых людей и нелюдей. Особенно больше всего Охов и Ахов заслужили эльфы и гоблин. И те, и другие довольно редко появляются в землях Валиостро, а поэтому жителям показалось необходимым бросить дела и смотреть во все глаза на приезжие диковинки. Когда еще представится такой случай? Хозяин безымянной таверны попросту обалдел от такого наплыва гостей и, раскрыв рот, застыл на крыльце. На наше счастье, дородная жена трактирщика ткнула мужа локтем под ребра и заставила поторапливаться не только его, но и двух сонных дочурок, удостоившихся крайне заинтересованного взгляда Арнха. Правда, несмотря на тычки матери, молотки двигались все так же медленно и сонно, пока дело не подправил Линк. Он попросту спрыгнул с плеча сурка на голову одной из девок, а находившийся рядышком Кликли, -Кли, который являлся инициатором этой сценки, крикнул «Бешеная крыса!». В поднятом переполохе непобедимого едва не затоптали, за что Кликли -Кли удостоился чести получить подзатыльник от сурка. Теперь обиженный на весь белый свет гоблин дулся и не хотел ни с кем разговаривать. К концу ужина Шут заявил о желании спать в комнате вместе с Гарретом и Фонарщиком и очень удивился, не встретив возражений ни с чьей стороны. «Гаррет!» — Эграса подошел незаметно и, склонившись надо мной, произнес. «Трэш Миралиса хочет поговорить с тобой. Идем, я провожу». Я встал из-за стола и пошел вслед за высоким эльфом. «Поговорить? О чем? И почему сейчас, а не раньше?» В комнате, кроме Миралисы, находился Маркаус, задумчиво смотревший в окно, и Эл, снимающий ножом кожуру с яблока. «Добрый вечер, Гарретт!» и золотистые глаза эльфийки блеснули в пламени свечей. «Ты знаешь, что это?» Миралисса протянула мне какой-то предмет. Я взял его в руки и едва сдержал возглас восхищения. «Красиво?» Я нашел в себе силу кивнуть, завораженно рассматривая драгоценность, по воле случая оказавшуюся в моих руках. Это был ключ, размером в мою ладонь и весьма тяжелый. Но не просто ключ, а настоящее произведение искусства. Мелькнула кощунственная мысль, что знающие люди, те, кто коллекционируют древние вещи, отдадут мне за право обладать ключом несколько гор золота. Древняя вещь казалась хрустально-ледяной и настолько хрупкой, что на нее даже страшно было дышать. Того и гляди растает. Но я знал, что даже если взять секиру де Лера и бить, не переставая целый день, с безделушкой ничего не случится. А вот секиру придется покупать новую. Слеза дракона? Карлики делали. Ты прав, кивнул Эграсса. К нему приложили руки карлики. Только они могут так обработать этот минерал. Видишь, какая тонкая работа? Тонкая — это не то слово. Идеальная, изящная, совершенная и древняя. В наше время такое не сможет создать никто. Для обработки наиречайшего минерала, слезы дракона, обладающего прочностью самих гор, которые его создали, нужны не только обычные инструменты, но и магия. А сейчас волшебство карликов находится в упадке, и на такие творения даже их мастера, увы, не способны. Слишком многое оказалось забыто за пурпурные годы. — от Отчего этот ключ? — спросил я, неохотно возвращая драгоценность Миралисе. — Ты что-нибудь слышал о створчатом ярусе? Третий ярус костяных дворцов, — уточнил я, припоминая давнишний разговор с фором и планы на древних картах Храцпайна. — А дальше иди же, распахнуты створки. — Совершенно верно, створчатый или третий ярус Храцпайна с волшебными дверями. Двери запечатаны очень сильным заклинанием, но вот этот ключ, созданный две с тысячи лет назад карликами по просьбе владык темных домов, откроет дорогу вниз. «Этот предмет нам привез к лекли», — вступил в разговор Алистан, обернувшись от окна. Когда Шут уезжал, он был... Впрочем, уже неважно. Главное, сейчас ключ у нас, и если створки, о которых говорила леди Миралиса, окажутся заперты, — Мы не будем топтаться и искать обходной путь. Если он вообще есть, этот обходной путь. Есть, Гаррет, Или был. Прошли же как-то к могиле Грока маги Ордена, относившие рок. Тогда ключа у магов не было. Он находился в заграбе. Артефакт уже побывал в Храцпайне этой весной. Алистан сложил руки на груди. Перед тем, как направиться в безлюдные земли, леди Миралисса отдала его королю, а осталкам магом из второй экспедиции. Благодарение богам, единственный пришедший из могильников несчастный, сошедший с ума, смог вынести ключ. Благодаря ему Мак и остался жив. Эграса зажег еще одну свечу и поставил подсвечник на стол к двум уже стоявшим. Что бы там ни обитало, но человека с ключом оно не тронуло. «Мало радости быть живым, но ненормальным», — хмыкнул я. «Эта штука теперь у вас замечательна. Но зачем рассказывать об этом мне?» «Ключ не игрушка». Эл, наконец, бросил чистить яблоко и подошел ко мне. «Чтобы он открыл створки, его нужно настроить на владельца. Подчинить». «Чудесно!» — без всякого энтузиазма проговорил я. «Держаться подальше от тех, кто колдует — вот один из моих многочисленных девизов». Мы должны настроить его на тебя. Все уже готово. Держи. Миралисса вновь протянула мне артефакт, не обращая никакого внимания на мою кислую гримасу. С моего согласия или Бизонова эльфы намеревались немного пошаманить. И брыкаться не стоило, а то они еще перепутают какое-нибудь слово и ходить мне до конца жизни с рогами на голове или еще с чем похуже. Садись на кровать. Грасса зажег свечу, но поставил ее не на столе, а у изголовья. «Милорд Алистан, вы не будете так любезны оставить нас на то время, пока совершается ритуал». Граф без всяких возражений вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. «Чего ты ждешь, Гаррет?» «На кровать!» Эльфийка достала из своей дорожной сумки пучки сухих трав. По комнате пополз сладковатый запах болотных цветов и поздней осени. Я сел, и подошедший ко мне Элл с чашкой в руке — окунул в нее палец, а затем начертил на моем лбу и щеках какие-то знаки. Миралисса уже стояла над одной из свеч и, шепча, подбрасывала в воздух пыль. Как я понял, это была какая-то истолченная трава. Пыль почему-то очень медленно падала, касалась пламени свечи, на миг вспыхивала и, родив тоненькую струйку белого дыма, исчезала. Вот оно, шаманство темных эльфов. Долгие шепотки. Танцы, фигуры и различный мусор, вроде сушеного дерьма, летучей мыши. Да, подчас это искусство может сделать то, чего никогда не совершит волшебство. Древние магия, если все сделать правильно, намного мощнее, но цена ее... Одна ошибка, один неправильно произнесенный слог, отсутствие, казалось, самого бесполезного реактива, и ничего не получится. А главное — время нужное для сотворения шаманства, время бесценное, ставят магию темных эльфов отнюдь не на лучшую позицию по сравнению с тем же волшебством. Одни эльфы это поняли и стали светлыми, другие до сих пор, как орки, гоблины и огры, не хотят отказываться от древних знаний и упорно продолжают использовать малоэффективный анахронизм, как говорят маги Ордена. Впрочем, я уверен, что и у волшебства есть оборотная слабая сторона — о которой Орден Магов просто вежливо умалчивает. Между тем Миралиса уже не шептала, а пела. Ее низкий грудной голос тугой спиралью слов закручивался в воздухе. Это пение завораживало. Несмотря на всю свою врожденную грубость, орочий язык, а точнее его эльфийский диалект — эльфы считали себя слишком гордыми, чтобы пользоваться языком орков — был подобен горным ручью. Его журчание оказалось очень приятно слушать. Эльфийка пела, приближаясь ко мне, и казалось, что в комнате остались только я, она и ее голос. Эграсса с Эллом отдалились куда-то, став одной из многих теней, навалившихся на меня со всех сторон. Голос, тени и глаза, золотистые глаза Миралисы, в которых вспыхнули язычки янтарного пламени. Они затягивали меня, уводили в далекие дали и времена, они заполнили всю комнату. Лицо в тех местах, где Элн нарисовал знаки, начинало гореть, да и ключ в зажатом кулаке становился все теплее и теплее. Стены комнаты вспыхнули, зашатались и рухнули в разные стороны, а затем горящими флагами стали падать в бесконечную тьму. Я вскрикнул, безнадежно ища ногами несуществующую опору, и раскинул в стороны руки в бесплодной попытке взлететь. Тьма взорвалась огнем. Яростное пламя, родившееся из мрака, ринулось на меня со всех сторон, опалило шею, спину, плечи. От нестерпимого жара, лизнувшего тела, вспыхнули волосы на голове. Боль пронзила меня тупым ножом. Не помню, кажется, я закричал, но чернильная тень, невесть откуда взявшаяся в этом янтарно-огненном аду, упругим ударом коснулась моей спины и толкнула вперед. В желтые глаза, в жар. Миг, полет, ослепление, тишина. Ночь.